На протяжении следующих ночей мы варились в котле Гарисаля. Пылающий огонь подогревал бронзовое днище, вызывая закипание воды, которая обжигающими волнами обдавала мое тело. Барахтаясь в клокочущем котле, я чувствовал, как варилась плоть. Я тщетно пытался кричать. Огненная жидкость обжигала горло и пожирала правый бок. После лютого мороза в лесу эта адская печь была невыносимой мукой. Моя душа, не в силах укрыться от этой лихорадки, металась в полыхающем теле, словно овца в трясучке, и стремилась вырваться наружу. Порой под воздействием бурлящего потока я ненадолго выныривал на жирную поверхность, наслаждаясь сладким ароматом свежего воздуха. Неясные тени склонялись надо мною. Иногда это был едва заметный в полутьме силуэт матери, и я пытался вымолить прощение за проказу, которую не мог вспомнить. Иной раз я сжимал в объятиях пьяную братью воинов, которые орали и смеялись. Тогда я опирался локтями на край раскаленного котла, как на край катки, в которой принимал приятную ванну. Варево, в котором я тушился, было густым, как кровь, а меж коленями отрезанная голова кобылы дико вращала глазами. Лишь однажды я разглядел Сигилоса и Сумариоса, обеспокоенно склонившихся надо мной. Брат выглядел высоким и сильным, на его лице красовалась татуировка, которую я раньше не видел. «Прости, Белл», — сказал он, — «мне надо уходить, это приказ Камаргаса и Амбимагетаса. Теперь, когда война окончена, они хотят, чтобы я предстал перед нашим дядей». «С Сигавезом все будет хорошо», — добавил Сумариус. Я заставил Суагра и Матунаса поклясться, что они будут присматривать за ним в аварском броде. Я же остаюсь с тобой, беловес. Буду ждать, пока ты восстановишь силы. Я не понимал смысла этих слов. Я не нуждался в исцелении. Нужно было просто вытащить меня из этого котла. Увы, верть снова поглощала меня, прежде чем я находил достаточно сил, чтобы позвать на помощь. И тогда я вновь погружался с головой во всепожирающую пучину. Пришло время, когда обед был готов. Владыка Горисселя перестал подбрасывать поленья в костер. Котел начал остывать. Я открыл глаза. Вокруг царил приятный успокаивающий полумрак. Мокрый от пота я лежал, укутанный влажным одеялом. Тусклый свет очага отбрасывал теплые блики на стену в изголовье моей кровати, откуда на меня смотрели нарисованные с уобносом изображения. Шагающие воины, колесницы с огромными колесами, великаны с оленьими рогами. Они не двигались, и от этого я испытал огромное облегчение. Мое измученное тело было парализовано усталостью и нуждалось в отдыхе. «Пить», — простонал я слабеньким голоском. Послышалось шуршание одежды, и надо мной склонилась дружеская тень. Мозолистая рука опустилась на мой лоб. «Хозяйка!» — воскликнула Тауа. «Малютки лучше! Лихорадка спала!» В доме раздались крики радости. Исия и Банна бросились к моей постели, но мать подоспела раньше всех. Она обняла меня, приподняв с постели и придерживая ладонью затылок. «Ох, Бэл! Бэл, мальчик мой, Бэл! Она нежно укачивала меня, с любовью прижав к себе. Я был уже слишком взрослым для подобных ласк, но, пролежав тут так долго совсем один, я обвис будто трепица, растворяясь в материнской заботе. «Ты вернулся, дорогой мой! Ты вернулся!» — шептала она мне на ухо. «Ох, ты так долго болел! Я молилась, я умоляла! Я обещала Нериосу торквес!» смерти бычка, грана сувала! Поблагодари добрых богов! Они услышали меня! Ты вернулся, Белл!» Но у меня не хватило сил произнести ни одну молитву. Благодарный голос матери, напевавший один из самых красивых гимнов, гулко звучал в моей изнуренной голове. Вокруг нее прислужницы смеялись и плакали. Этого было достаточно, чтобы угодить богам. Невозможно было устоять перед столь усердным хором. «Я хочу пить!» Повторил я. Банна протянула мне миску вербенового чая, подслащённого медом. Я выпил его большими глотками, и мне показалось, что никогда в жизни не пробовал ничего подобного. Я снова повалился на кровать, наслаждаясь его вкусом на своих растрескавшихся губах. Веки мои были очень тяжелыми. «Вот так, поспи», — сказала мать, поглаживая меня. «Тебе сейчас это необходимо, птенчик мой. Ты должен восстановить силы». «Восстановить силы». Эти слова перекликались со словами Сумариоса, доносившимися откуда-то сверху над котлом. Я лежал, распластавшись на кровати. Было свободно, даже слишком свободно. И почуяв сердцем неладное, я похлопал по постели рядом с собой. Там было пусто. Тревога сразу же развеяла мой сон. «Сигилас!» — хватился я. «Где Сигилас?» «Он здесь, не волнуйся», — ответила мать. Он тоже болен. Во сне вы сильно ворочились, поэтому я уложила его в своей постели. Но не беспокойся о нем. Мы присматриваем за вами обоими, и он такой же сильный, как и ты. Ему в скором времени должно стать лучше. «Кто привел нас домой?» Еле выговорил я. «Отдыхай, сокровище мое, иначе опять поднимется жар». «Кто привел нас домой?» Настаивал я. Никто был. «Поблагодари Банну и Тао, которые выхаживали тебя, не жалея сил, и особенно добрых богов, которые вняли моим мольбам». «Это Суобнас? Он спас нас!» Даже находясь в состоянии крайнего изнеможения, я заметил, что мать как-то напряглась. «Суобнас еще не скоро переступит порог этого дома», — сухо произнесла она. «Это по его вине вы оба заболели», — добавила Банна. «В ту ночь он ушел, не закрыв за собой дверь. А ведь уже тогда хворя одолевала вас, миленькие мои. Вы сильно застудились от этого сквозняка». «Но мы же были в лесу!» «Это был навеянный недугом сон», — сказала мать. «Вы прикованы к постели с того самого времени, как старый негодей побывал у нас». Свернувшись в уютной нише алькова, я спал как убитый, а когда проснулся, почувствовал сильный голод. Благодаря всеобщей заботе обо мне в течение последующих дней я окреп буквально на глазах. Когда Рускас и Дага приходили, чтобы принести воды или дров, они ненадолго задерживались в моей постели и радовались здоровому румянцу на моем лице. Увы, радость от моего выздоровления быстро омрачилась беспокойством, ибо мой брат так и не шел на поправку. В первый день мать и ее прислужницы были спокойны, они убедили себя в том, что Сигилас спустя некоторое время последует моему примеру и выздоровеет. Одна за другой проходили ночи, я уже начал вставать с постели на ослабленных ногах, а брата продолжало лихорадить. Когда утренние лучи, пронизывая множество спутанных искристых снежинок, проникали сквозь дымницу, жар чуть отступал, и Сигилас понемногу приходил в себе. Он в бреду произносил более-менее понятные слова, много пил, но почти ничего не ел. Но как только вечер сковывал оттегию ледяными тисками, жар снова пожирал чахнувшее тело младшего брата, и он метался в бреду, пытаясь избежать этой пытки. Он невнятно бормотал что-то бессвязное, обращаясь к каким-то призракам. Его бред пугал Банну, ведь он все еще думал, что был в лесу, и порой звал Энату. Когда он начинал биться в судорогах, Тао выбегала во двор, наполняла горшок снегом и растирала им больного мальчишку. Он начинал лязгать зубами, его колотила дрожь, и лихорадка ненадолго отступала. Надежда домочадцев угасала, мое выздоровление омрачилось страхом за стремительно слабевшего брата. Мать бросала в очаг ячмень и даже при пригоршни драгоценнейшей соли, заклиная гранно содаровать свою милость и моему брату. Но Бог был глух к ее мольбам. Когда я уже мог свободно передвигаться на ногах, то постоянно подходил к постели Сигиласа, пытаясь своим присутствием придать ему сил. Но я с трудом узнавал его осунувшееся лицо со впалыми щеками и кожей воскового цвета. Если он звал меня порой, то сам меня совсем не слышал. Я был не в силах сделать что-либо, чтобы он узнал меня, отчего мое сердце разрывалось на куски. Под тяжелыми веками глаза его вращались от ужаса, наблюдая за призрачными духами. И я догадывался, что под этой завесой страданий он все еще пытался вырваться из бескрайнего леса. Он боролся уже слишком долго, и недуг поглощал его с каждым днем все сильнее. Никто не осмеливался произнести это вслух, но все мы чувствовали, что смерть витает вокруг нашего дома. Банна настаивала на том, чтобы отправить своего мужа и Рускаса на поиски друида из Иванона, и мать почти поддалась на эти уговоры. Но Тауа предостерегла их, призывая мыслить здраво. Она напомнила, что даже в хорошую погоду до святилища был целый день ходьбы, а выпавший снег усложнял задачу. Да и Дага был уже совсем не молод, мы могли лишиться верных помощников. К великому сожалению, мать согласилась. Я заметил, что суобно смог бы дойти до места и в зимнюю стужу, но мать и слышать не хотела об этом скитальце. Кроме того, мы не знали, где его искать. Я все еще был слаб и не нашел в себе силы оспорить ее решение. Однажды посреди ночи вдруг одна за другой залаяли собаки. На улице трещал лютый мороз. Он забирался внутрь через дымницу, проскальзывал под дверью, расползался морозным змеем по стенам. Сигилас начал ворочаться в приступе сильного жара, и изнемогая от лихорадки. Нас всех охватила тревога. Мы умоляли богов пощадить моего брата, и по ужасной иронии судьбы, именно в этот момент собаки протежно завыли. Они выли на смерть. Отчаяние овладело мною. Снаружи я услышал шум, еле различимый из-за собачьего воя. Банна тоже насторожилась. «Кто то идет, сказала она. На дороге от Нереомагаса послышался приглушенный снегом стук копыт лошади. Странник неспешно миновал ворота и остановился лишь посреди двора. Когда он спрыгнул на землю, снег мягко захрустел у него под ногами. — Кто это сюда пожаловал? — заволновалась Банна. — Может быть, Сумариос? — ответила мать, не скрывая надежды. В дверь дважды постучали. «Откройте — Откройте! — сказал неизвестный голос. — Я совсем замерз! «Пустите меня погреться!» Это был мужской голос, и женщины ненадолго заколебались. Собаки заскулили еще громче. «Кто ты такой?» — спросила мать повелительным тоном. Ответ последовал не сразу, как будто неизвестный посетитель плохо расслышал вопрос. «Меня зовут Ойка, сын Карерда!» — пробормотали наконец за дверью. «Я проделал долгий путь в эту морозную стужу!» «Прошу вас, пустите меня погреться у огня!» Мать чтила законы гостеприимства и приютить странника, несмотря на обстоятельства, считала своим благородным долгом. Жестом она приказала Тао открыть дверь незнакомцу, но банна резко возразила. «Нет, хозяйка нет!» — прошептала старуха. «Не пускай его!» «Было бы недостойно лишать путника крова!» Подожди, хозяйка, это необычный посетитель. Послушай собак, они не лают, они скулят, они боятся его. Прошу вас, пробормотали снаружи. Я замерзаю. Я не позволю ни животным, ни слугам помыкать с собой, произнесла мать. Посторонись, банна. Как ты не понимаешь, сокрушалась добрая старуха. Открой глаза, он пришел не погреться, он пришел за малюткой. От этих слов у нас мурашки побежали по спине. Мать оцепенела, осознав, что Банна имела в виду. На мгновение мы замерли. Только треск огня и сухой натужный кашель Сигиласа нарушали тишину. Тогда ночной гость снаружи начал действовать. Он спустился с крыльца, но отходить от дома не стал. Мы слышали скрип снега под его тяжелыми шагами и редкие глухие удары по стенам нашего жилища. Незнакомец двигался вокруг дома. Возможно, в поисках другого входа. К счастью, жилище было скромным, и дверь была всего одна. С каждым его шагом в доме нарастало беспокойство. «Он обходит дом справа налево», — прошептала Тао, и угрожающий характер этой приметы окончательно встревожил нас. Чужак вернулся к двери, немного помешков снова постучался. Не услышав ответа, снаружи вновь послышался голос, но он ошеломил нас всех, потому что сильно изменился. Женский голос, в котором слышалась очаровательная улыбка, прошептал прямо за щеколдой. «Откройте! Я королева леса! Я пришла очистить ваш дом!» Старая банна зажала себе рот руками, чтобы не закричать. Тауа выписывала в воздухе жесты, чтобы отвести беду. Мать, ставшая мертвенно бледной, не произнесла ни слова. Собаки снаружи сорвались с цепей. Мы сидели не шелохнувшись, поэтому ночной посетитель в очередной раз обошел дом. Порой он ударял о стену чем-то увесистым, будто прощупывал ее на прочность. Завершив обход, он снова вернулся на крыльцо. На этот раз постучали трижды, да так сильно, что дверь затряслась. Откройте, – рычал могильный голос. Я лесничий. «Я принес хвороста для мальца!» Через дверь, словно сильный порыв студённого ветра, в наш дом проник ужас. В каком-то смысле обезумевшие псы спасли нас от этой напасти. И хвой разбудил всю усадьбу. Лошади били копытами в конюшне. Коровы мычали в сарае. На другом конце двора послышался резкий окрик. То был русскос, который только что вышел из своей хижины. «Ух ты! Кто это вздумал бродить здесь в темноте?» Единственным ответом был вой нашей скотины. «А ну-ка, цыц, дворняги!» – проревел мужик, повернувшись в сторону псарни. Затем совершенно другим тоном он прокричал. «Черт подери, чу! Олени, что ли? Ну-ка, пошли отсюда!» И мы услышали, как он направился к нашему дому. «Хозяйка!» – позвал он через дверь. «Все ли у вас в порядке?» Банна была слишком напугана, чтобы что-то ответить. Даже Тао, оказалось, не спешила открывать, будто опасаясь новой уловки непрошенного гостя. Мать подняла щеколду и отворила дверь. Внутрь ворвалась струя ледяного воздуха. В просвете при открытой двери на фоне снежной пурги смутно вырисовывался коренастый силуэт Рускаса. «Спасибо, друг мой», — сказала мать. «Видела ли ты кого-то во дворе?» Не разглядел. Я спал крепким сном, но эти псы так громко завывали, что разбудили меня. Подумал, что это не к добру. Ты только что прокричал, будто увидел оленей. Их ли ты заприметил? Я не уверен. Ничего ведь не видно. Но отсюда только что умчались два больших зверя, и я клянусь, что на голове у них были рога. Ночь тянулась бесконечно. Брату никогда не было еще так худо, и терзавшая нас печаль быстро вытеснила испуг от прихода ночных посетителей. Он мучился уже слишком долго и мог угаснуть в любой момент. Разогнав загадочных существ, Рускас, возможно, отсрочил его погибель, но брат был сильно истощен. На его исхудавшем теле кости выпирали через кожу. Конец был уже совсем близок. Забота, молитвы, подношения, жертвы. Все оказалось напрасным. Я был убежден, что причина недуга брата крылась в Сенаситонском лесу. Душа Сигиласа все еще варилась в котле Гарисали. Мое сознание, помутненное перенесенной болезнью, словно насмехалось надо мной. Погружался ли я в лесную чащу воплоти или лишь духом, я знал лишь одно. То, что я пережил в той роще, хранило в себе великую тайну и таило силу, способную потушить этот пожар. К сожалению, воспоминания лишь отрывками всплывали у меня в голове. Мне казалось, что все началось с игры в зеленого человека. Но, увы, последний удар припомнить я так и не смог. Один единственный человек, каким бы ненадежным он ни был, все еще мог спасти Сигиласа. И так как мать не хотела о нем ничего слышать, один лишь я мог что-то изменить. Рано утром брат начал быстро и прерывисто дышать. Зарождавшийся день подарил ему передышку. Обезумевшие от беспокойства и усталости, мать и ее помощники погрузились в тревожную дрему. Борясь с изнеможением, я закутался в свой самый теплый плащ и тайком вышмыгнул из дома. Утреннее небо было затянуто серыми тучами, но ослепительная белизна снега резала глаза. Теплый плащ не спасал от холода, набросившегося на меня словно разъяренный волк. Вот уже много дней подряд я не покидал дымного полумрака жилища и, едва ступив за порог, Зима яростно ополчилась на меня с новой силой. Дрожь прокатилась по всему телу. Мороз пробирал до самых костей. Мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не повернуть назад. Незадолго до восхода солнца выпал белый снег. Пушистый ковер накрыл все следы на нашем дворе. Теперь невозможно было отследить, что за ночные посетители были здесь. Для меня это не имело никакого значения. Я шел не за ними. Я настолько замерз, что с огромным трудом пересек подворье. Я опасался, как бы кто-нибудь из наших прислужников, заметив мой побег, не завернул бы меня обратно. Но мороз давал о себе знать. Кругом будто все вымерло. Спотыкаясь, я вышел за ворота и поплелся в сторону тусклых очертаний лесных окраин. Луга и пашни, покрытые толстым слоем снега, тут и там расставляли мне капканы. Порой я проваливался по самое колено, теряя равновесие. Ледяная пыль налипала мне на браке и стекала в броги. Я изнемогал от изнурения. Чтобы пройти этот короткий путь, мне пришлось несколько раз остановиться. Каждый вдох резал меня будто ножом. В правом боку что-то кололо. Болезнь лишила меня былой силы, оставив лишь буйную голову, которая никак не хотела признавать, что эта выходка могла мне дорого обойтись. Главное было спасти брата. Суобнос оставался моей последней надеждой. Я должен был найти его. После того, как он подверг нас такой опасности в лесу, бродяга был просто обязан нам помочь. Строения от Тегии уже растворились в туманной дымке позади меня, как вдруг мое сердце встрепенулось от радости. На краю темного леса, под старыми деревьями, где банна оставляла свои приношения, сверкал оранжевым пламенем маленький костер. Я поспешил к нему, пробираясь сквозь сугробы, словно через болото. Кто-то пытался согреться, сгорбившись над жалким костром. Я думал, что уже достиг цели, что сейчас исправлю все свои ошибки, что совершил по незнанию. «Собнос! нас", соб нас! прохрипел я. Мужчина повернулся ко мне. Его лицо было гладко выбрито. Заколотая зеленоватой фибулой, с плеча свисала большая шерстяная накидка неопределенного цвета, повидавшая различные превратности погоды. Незнакомец прислонил копье и большой щит к дереву неподалеку. Весь мой восторг рассеялся, словно дым на ветру. Этого скитальца я не знал. Жестом он пригласил меня к костру. «Подойди сюда, мальчик! Не бойся, продрог весь! Иди, погрейся!» Ни его голос, ни его облик не были мне знакомы. И все же непонятным образом откуда-то из темных глубин памяти всплывали размытые картины. Мгновение я колебался. Но он оказался прав. Я действительно совсем замерз. Я сел у огня, подвернув ноги и протянув онемевшие пальцы к языкам пламени. Краем глаза я осмотрел незнакомца. Передо мной был крепкий мужчина, уже в годах, густые волосы которого были коротко подстрижены, а лицо с жесткими чертами казалось безмятежным, скорее даже суровым, и чем-то напоминало Сумариуса. У него были сильные руки, на одной из них виднелся край татуировки, которая обвивалась вокруг запястья и исчезала под рукавом. Несмотря на то, что он был весь укутан, накидка не смогла скрыть его уродливый шрам, который проходил через все горло. Я догадался, что имею дело с воином, но не из этих земель. Я никогда не видел его в сопровождении правителя Нериомагаса. Через некоторое время вояка слегка улыбнулся. «Ты, похоже, разочарован, что встретил меня», — заметил он. «Твоя правда. Я ожидал найти здесь другого человека». «Ты кого-то ищешь?» «Да». «Забавно. Я тоже кое-кого ищу». Он потер озябшие ладони, чтобы тепло быстрее разлилось по всему телу, затем добавил. «Ты из местных, малец?» «Ну да». «Тогда, возможно, ты сможешь мне помочь. Мы ведь на землях Нереомагаса». «Да, мы недалеко». «Быть может, ты знаешь Беловеза, сына Сокровеза?» Я уставился на него, широко раскрыв глаза. «Ну еще бы! Это я!» Мужчина нахмурился, бросив на меня настороженный взгляд. «Что ты такое говоришь?» «Это я, Беловез!» Воин слушал меня недоверчиво и при этом будто разрывался между смехом и гневом. «Нехорошо обманывать!» пристыдил он меня. «Я знаю Беловеза, и это не ты». «Так говорю же тебе, это я». «Беловез — молодой благородный воин, а не маленький лживый крестьянин». «Я не крестьянин, и я не лгун. Я Беловез — сын сокровеза, короля Туронов. Мой дядя — верховный король». Глаза собеседника вспыхнули от негодования, вытеснив теперь все остальные эмоции с лица. «Как ты смеешь?» «Это невозможно! Я знаю Беловеза, ты ему в сына годишься!» Он смотрел на меня широко открытыми глазами. Постепенно негодование сменилось безграничным удивлением. «А ведь и правда, ты действительно мог бы сойти за его сына. Ты очень похож на него. Но он слишком молод, чтобы иметь ребенка твоего возраста. Разве что, конечно... Разве что!» «Я ищу его уже так давно...» Возможно, прошло больше зим, чем я думал. «Ничего подобного. Говорю тебе, беловес — это я». И поскольку он явно пытался разобраться в своих мыслях и никак не мог унять волнение, которое по мне больше походило на легкое сумасшествие, я начал подозревать, что за этой встречей кроется какая-то тайна. «Скажи-ка, это ты прошлой ночью стучался к нам в дверь?» «Ты живешь на соседней ферме?» «Да. Значит, это был ты?» Это был я. Какой позор так относиться к путешественникам. Мы боялись. У тебя была странная компания. Я был один. Ну да, мы слышали их двух других. Каких еще двух других? Королеву леса и лесничего. На этот раз он мрачно посмотрел на меня. Прежде чем ответить, он наломал хвороста и подбросил в огонь. Возможно, я ошибся. Медленно проговорил он. «Я с трудом узнаю тебя и не понимаю, как ты можешь быть таким молодым. Но я видел столько странных вещей, пока был в пути. И если ты слышал их обоих, ибо ты прав, они всегда поблизости, то ты, вероятно, и есть беловес». Поразмыслив, он облегченно вздохнул. «И зачем же ты меня ищешь?» «У меня для тебя есть послание». «Какое послание? От кого?» На самом деле ты и так его знаешь, но сначала послушай, кто я и как пришел к тебе. Возможно, ты этого не помнишь, или, может быть, вспомнишь намного позднее. Он положил руку с татуировкой на грудь. Меня зовут Ойка, сын Карерда. Я сикванец, но поскольку был амбактом на службе у Камаргаса, сына Камбагиомара не раз сражался за Верховного Короля, твоего дядю. Моим последним походом была война с Амбронами, конец которой я не увидел. Именно тогда-то мы с тобой встретились, хотя должен признать, я не был с тобой хорошо знаком. Когда я уходил, заключил соглашение со своим вождем. Я позаимствовал у него десять коров и оружие для моих сыновей, и обязался возместить ему все, когда мы встретимся на Острове Юности. Этот долг не давал мне покоя. 10 коров, 3 копья, 3 щита – это много». А у меня ничего не осталось, когда я прибыл на остров. Камаргас – великий воин. Он презирает опасность, и если бы он вскоре последовал за мной, я не смог бы сдержать данное ему слово. И тогда я отправился в Седлос. Там, под большим курганом, где радостно потрескивали костры, пировало племя богини. Меня хорошо приняли, и когда я насытился изысканными яствами и медовой настойкой, люди из племени попросили меня рассказать мою историю. Я рассказал ее во всех подробностях и упомянул, что меня беспокоило. Двое из гостей предложили мне сделку. Они пообещали погасить мой долг в обмен на одну услугу. «И эта услуга доставить мне послание?» «Да». «А кто были те двое чудаков с тобой?» «Ты не должен говорить о них так неуважительно. Может, статься, они тебя слушают». «Это королева леса и лесничий?» «Конечно». Ты уже знал об этом, раз ты их услышал. Почему они отправили тебя, если сами они неподалеку? Этого я не знаю. Они высокопоставленные особы. Возможно, им было нужно, чтобы о них объявил глашатый. И что это за послание? Это немного странно, но послание только одно, хотя если и есть второе, то смысла его я не понимаю. Лесничий попросил меня отыскать тебе, а когда я спросил, что нужно передать, он ответил, «Ничего. Если я захочу с ним поговорить, то сам его найду. Королева же поручила сказать тебе кое-что. Так вот, гоняться за ней – бесполезное занятие. Так ты никогда ее не поймаешь. Если захочешь встретиться с ней, просто позови ее. Это все. Довольно странное чувство» всего в нескольких словах передать послание, с которым я проделал такой долгий и трудный путь. Но я сказал все. Если ты действительно беловес, то мое задание выполнено. Королева леса — это всадница, которая скачет на большой кобылице? Да, а прежде всего это очень красивая женщина. Пока я думал, что ты старший, я завидовал тебе. А, понятно. Я обхватил руками грудь и задумался, созерцая пламя костра. Я устал и замерз. Мысли о брате отвлекли меня от этого разговора. «Она близко», — прошептал Лойка. «Послушай-ка». Он приподнял голову, повернувшись в сторону леса. Я слушал его рассеянно. В утреннем воздухе кружились редкие снежинки. Небо, куда ни глянь, было затянуто пышными тучами. «Послушай», — повторил Лойка в морозной дымке леса я скорее почувствовал, чем на самом деле услышал лошадиный топот. «Иди ей навстречу!» приободрил меня воин. Я пожал плечами. «Мне это больше не нужно!» пробормотал я. «Я уже не хочу ее искать!» «Кого же ты ищешь?» Собноса. Его я хотел увидеть! Это он хотел отыскать ее! Но она злая! Она посылает тебя доставить мне послание, в то время как в ней нуждаюсь совсем не я!» «Она приходит, когда Суобноса нет, и из-за нее мой брат серьезно болен. Нет, мне и правда до нее больше нет никакого дела». Ойка посмотрел неодобрительно. Сквозь жемчужно-серую завесу леса мы услышали фырканье лошади. «Честно говоря, не стоит заставлять ее ждать», — прошептал воин. «Во всем этом есть смысл. Вероятно, она сможет все тебе объяснить». «Что объяснить?» — раздраженно бросил я. «Почему мой брат умрет?» Амбакт посмотрел на меня с большей снисходительностью. «Смерть, знаешь ли», — сказал он тихо, — «далеко не всегда то, что мы думаем». Уставившись на него пустым взглядом, я понял, что он хотел успокоить меня, но я не понимал, что в его словах было утешительного. «Как зовут твоего брата?» — тихо спросил Ойка. «Сигилас, то есть Сиговес. Ах да, Сиговес, его я тоже знал. Это был молодой воин, исполненный беспощадности и силы. Как так? Но это невозможно, он младше меня. И все же я видел, как он выиграл поединок в круге. Он был даже доблестнее тебе. Ничего не понимаю. Вздор. Ты несешь какую-то чушь. Я тоже немного растерян. Но все же я начинаю кое-что понимать. Сигавес моложе тебя, и все же я знал вас обоих во время Первой войны. «Это очень странно, но из этого следует, что твой брат не умрет, потому как я позже встречался с ним». Я покосился на него с недоумением. из подлеска донеслось цоканье копыт. «Разве ты не хочешь получить ответ на все эти тайны?» Тихо спросил Ойка. «Иди, иди же, иначе она разозлится». Я цеплялся за эти нелепые рассуждения, чтобы увидеть в них хоть лучик надежды, но я все еще был подавлен. И воин добавил, «Если человек, которого ты ищешь, действительно дорожит ею, найди ее для него. Может быть, он и сам придет к вам». Если бы я был здоров, я ринулся бы к всаднице, найдя в доводах незнакомца вескую причину, чтобы снова начать игру. Но силы покидали меня, и мне совсем не хотелось уходить от теплого огня и вновь погружаться в сизую пелену трескучего мороза. Снежинки кружились вокруг нас в причудливом хороводе. С каждым мгновением день угасал. Я больше не доверял Суобносу. Его предательство, будь оно во сне или наяву, на поляне Гариссаля, а также отсутствие его на опушке, разочаровали меня. Однако я вспомнил его обеспокоенный взгляд, дрожащие руки и то, как смешно он подпрыгивал, когда мы замечали всадницу. Это было нелепо и достойно презрения, по крайней мере, в глазах желторотика. Но он, казалось, действительно сходил с ума по наезднице. Возможно, Ойка был прав. Королева могла привести меня к суобносу, а это было надеждой на спасение брата. Тревога огненной рукой сжала грудь, отдаваясь пламенем в правом боку. Я не мог позволить Сигилосу погибнуть. Не мог даже представить себе тоскливое и пустое существование без моего невыносимого и вечно мешающего младшего брата. И тогда я наконец забыл о своей гордыне. Я поднялся на ослабших ногах и, пошатываясь, побрел прочь от костра. Я вернулся в лес, и мое хрупкое тельце снова попало в объятия суровой зимы. За обледенелыми ветвями и за стволами деревьев я чувствовал чье-то присутствие. Вначале я увидел белые клубы выдыхаемого пара, а затем приметил и неподвижно стоящие в ледяном лесу статные силуэты верховой лошади и ее всадницы. Спотыкаясь и опираясь о стволы деревьев, я поплелся в их сторону Я был уже совсем близко, как вдруг изящным жестом королева коснулась крупой находки Кобыла зашагала Из-за толстого слоя снега ее темп замедлился и она пошла элегантным пиафе, подбрасывая хрустальную пыль над коленом Преисполненная насмешливого ликования всадница направила лошадь в противоположном направлении И уже через несколько шагов они растворились в пелене вихрившихся снежинок Я хотел рвануть вперед и закричать, но был так слаб, что поскользнулся и распластался во весь рост по мягкому пушистому одеялу. Со слезами на глазах я приподнялся на одном локте, чихнул, и из носа вылетел забившийся снег. Я позвал ее, но из меня вырвались лишь приглушенные хрипы. «Нет! Нет, подожди!» С большим трудом я поднялся на ноги. Я был весь белый, будто обвалялся в муке. Снег, оттаивая в горловине плаща, струйками ледяной воды душил меня. Я больше не мог говорить, только лезгал зубами. Мой разум почти обезумел от холода, но я, обхватив себя руками, все же шагал вперед. Я убеждал себя, что снег облегчит мне погоню, по следам идти будет легче. С трудом прохромал с десяток шагов, а потом застыл в изумлении. В студеном мареве подлеска я вновь увидел всадницу. Она стояла, прислонившись плечом к дереву, словно ожидая кого-то, покрытая белоснежной шалью. Ее голова была повернута в мою сторону. Опасаясь, что в любой момент она снова исчезнет, я, превозмогая боль, поплелся к красавице. Она не уходила. От холода пропали все мысли, и я не верил своим глазам, что подошел к ногам ее кобылицы. От лошади исходил приятный запах, но морозный воздух стал еще холоднее и искрился от крошечных снежинок. Кобылица повернула ко мне благородную голову, ее уши от любопытства стояли торчком. «Еще немного, и ты забыл бы окликнуть меня», — сказала всадница. Ее голос, звучавший поразительно певуче, умиротворял. В нем слышались нотки знакомого и одновременно далекого говора. Я поднял голову и посмотрел на нее, и все в ней было похоже на ее голос, столь ожидаемое и невероятное. Она сидела верхом без седла и управляла лошадью без уздечки. Под шерстяной мантией, такой же гладкой, как шкура ее кобылицы, на ней было сшитое золотой нитью алое платье, словно обогренное кровью посреди заснеженных владений. На поясе, как охотничий рожок, был подвешен длинный рог, украшенный серебром. На шее у нее красовалось несколько жерелий, на которых переплетались разного рода подвески, побрякушки из медных медалей, безделушки из костей и рогов, вырезанные в форме оленей, лошадей, птиц и более неожиданных животных, вроде крупных рысей или грифонов, похожих на те, которые Суобнос нарисовал у нас в доме. Она была закутана в шаль с мягкой бахромой, и я скорее представил, чем увидел ее лицо. Красивая, но немного дикая, с правильными чертами, с хорошо очерченными бровями и озаренная лукавой улыбкой, с которой лисица смотрит на куропатку. «Здравствуй, Беловес, сын Сокровеза, сын Белиноса. Рада познакомиться с тобой. Ты знаешь, кто я, а я не знаю твоего имени. Кого мне поприветствовать?» «Твои земляки называют меня Эпоной Ригантоной». Это красивое имя, но между нами оно немного помпезно. Если хочешь, зови меня Эпи. «Ну здравствуй, Эпи». Я переваливался с ноги на ногу, отчасти чтобы согреть промокшие ноги, отчасти потому что не знал, что сказать. Слабость и холод лишили меня привычной дерзости. «Я долго искал тебя», — вымолвил я наконец. «Я осведомлена». «Но не для себя». «Не должно говорить такое женщине, Беловес, она может и обидеться». «Но это правда. Ведь именно поэтому я стою сейчас перед тобой в такой холод. Я пришел, чтобы отвезти тебя к Суобносу». «К кому?» «К Суобносу, твоему мужу». «А к которому из них?» Я ошеломленно уставился на нее. «Разве у тебя несколько мужей?» а разве в конюшне твоей матери всего один жеребец?» Это не одно и то же. Нет ничего более драгоценного, чем лошадь, поэтому у нас их много. Нет ничего более драгоценного, чем супруг. Но ты должна его помнить, ты бросила его. Должно быть, этот давнишний муж, по крайней мере, я его не загубила. На мгновение я умолк, подыскивая ответ, но затем вышел из оцепенения. Честно говоря, что ты делаешь со своими мужьями, меня не касается. «Сказал я. Но я хотел попросить тебя кое о чем. Вот, хм, пожалуйста. Из-за того, что мы искали тебя в лесу, брат сильно заболел. Я думаю, что один лишь суобно сможет вернуть его к жизни. Только видишь ли, этого старого труса никогда нет, когда он так нужен. Я прошу тебя помочь вернуть его. Он исцелит брата, и после этого можешь дать ему отворот-поворот, если пожелаешь». Эпия заулыбалась еще шире, но скорее насмешливо, чем доброжелательно. Она издевалась надо мной, и, несмотря на слабость, я сжал кулаки. «Оставь этого суобноса, где бы он ни был», — непринужденно сказала она, — «и перестань беспокоиться о брате». «Не могу», — взбунтовал я, — «он же умрет». «Не волнуйся, беловес, с ним все хорошо». «Как ты можешь такое говорить? Этой ночью он чуть не умер». Смеясь, всадница наклонила голову набок, бок, отчего шаль ее сползла на шею, обнажив белокурые волосы, заплетенные косой в корону. «Твой брат выздоровеет», — повторила она, — «и я могу убедить тебя в этом». «Хотелось бы в это верить». «Очень просто. Если бы он сейчас был при смерти, то сам бы вел со мной беседу». Холод сковал мой разум, и я с трудом понимал, что она имела в виду. «Да», — подтвердила она, — «холод — тоже знак. И вся эта белизна, и эта боль под ребрами. Подумай, Беловес, когда твоему брату угрожает опасность, ты всегда вмешиваешься, чтобы защитить его, ударив боаса, бросив вызов Огмиусу на его угодьях, заслонив его от копья врага. Вот почему ты, а не Сиговес, стоишь передо мной. Ты нашел меня, Беловес», потому что попал на остров юности. «Ты хочешь сказать, что...» «Я хочу сказать, что ты хорошенький же жеребенок, не очень смекалистый, диковатый, но очень красивый». «Что во мне красивого? Не слишком ли я мал для тебя?» «Ах, это... Это не так уж важно». «Детство, старость. Вы, смертные, настолько недолговечны, что мне не приходится долго ждать до расцвета ваших сил. К тому же, знаешь, мне ничего не стоит очаровать целые стада красивых и лихих скакунов. Мой интерес к тебе в другом. Он скорее в том, что ты собой представляешь, нежели в том, кем ты являешься». «И что же я собой представляю?» «Король без королевства». Поверь мне, таких сирот днем с огнем не сыскать. Мой отец был королем, но не я. Амбатия была завоевана моим дядей, когда я был еще совсем мал. Ну и что? Твой дядя очень хорошо понимал. Не королевство делает короля, а король королевства. Ты хочешь помочь мне отомстить дяде? Надеешься, что я верну королевство? Эпия звонко рассмеялась. Ну, это слишком уж просто. Но почему бы и нет? Война тоже зрелище. Не самое главное, но могло бы немного развлечь меня. Так что же тогда самое главное? Сам мне скажи. Я просто хочу, чтобы брат поправился. Я же сказала, он будет жить. Тогда больше ничего не прошу. Чтобы он жил, ты тоже должен остаться в живых, а вот цена твоей жизни будет гораздо выше. Теперь ты мне скажи. Что важно для тебя? Лошади, конечно же. Хочешь получить от меня коней? Верно, но не все равно каких. Ведь ты такой наглец, что можешь запросто обчистить конюшню матери или угнать соседскую скотину, чтобы выплатить свой долг. Но не об этих скакунах я толкую, не о кельтских лошадях. Они слишком малорослы, слишком обыденны, слишком заурядны. Я желаю получить жеребцов из королевского табуна. Вот почему мне нужен король без королевства. Я утер повисшую на носу каплю и громко шмыгнул. «Не понимаю, о чем ты?» — пробормотал я. «Это несложно, беловес. Знаешь ли ты, как поступает жеребец с подросшими жеребятами?» «Он их прогоняет!» «Конечно. И вот как раз здесь, в битуришских владениях, Король без королевства живет на тех же землях, что и сам король. Пока королевич еще ребенок, но как с ним поступит старый государь, когда он вырастет? Он его прогонит. А что сделает выброшенный из табуна молодой жеребец? Он вступит в бой со старым? Да, такое бывает. Но победа ему вовсе не обеспечена. Если он пойдет на попятную или проиграет, как ему тогда быть? Он пойдет в другое место. Такое часто бывает. А на лугах, на которые он прибудет, что он сделает? Он соберет свое стадо. Именно. из этого стада я как раз и хочу лошадей. Всадница погладила свою великолепную верховую позагривку. «Я уверена, что ты никогда не видел лошадь, похожую на уреду», сказала она мне. «Она очень красивая». И огромная, как и все лесные звери. Мое неподдельное восхищение забавляло Эпию. Ты не видел ничего, кроме леса, — заметила она. Но знаешь, что королевские лошади уже есть в нашем мире. О, конечно, ты не найдешь их на Битуришской земле, ни даже в кельтских королевствах. Эти скакуны только начинают прибывать из далеких миров к тем народам, о существовании которых ты и не подозреваешь. Но кто знает, бесстрашный молодой вождь, как ты, мог бы спуститься по рекам, подняться по крутым долам, пересечь горы, пройти через высокие рощи, большие озера и найти равнину, на которой пасутся эти королевские лошади». «Я не против». «Если мой брат поправится, как ты говоришь, это именно то приключение, которое пришлось бы по душе нам обоим. Но я правда не знаю, где достать твоих клеч. «Я не прошу тебя собираться в поход сейчас же, Беловес. Ты еще слишком юн. Сначала тебе нужно стряхнуть мыт и собрать вместе молодых самцов, которые, как и ты, должны будут покинуть стадо. Тебе предстоит еще многое сделать, прежде чем ты отправишься в дорогу». Но я, по крайней мере, укажу тебе первый шаг. И каков же он? Сначала ты пойдешь за пределы мира и отнесешь предсказание, которого ждет Саксена. За пределы мира? Как же туда попасть? Это опасно, но не очень сложно. Впрочем, ты уже нашел подход, поскольку мы с тобой сейчас беседуем. А кто такая Саксена? Эпия посмотрела на меня с менее насмешливым выражением. Как же шибко до сих пор обижена твоя мать, если она скрыла это от тебя! Сказала она более задумчиво. Как же я узнаю эту Саксену? Не беспокойся об этом. Ты узнаешь ее, когда вы встретитесь. Она тоже тебя узнает, и вы оба будете ожидать ответа от этой встречи. И тогда ты передашь ей мое слово. Ты скажешь, время пришло! Этого будет достаточно. «Она поймет». Я переминался с ноги на ногу, пытаясь согреться. «До сих пор мне мало что понятно», — проворчал я хмуро. «Твой брат будет жить. Разве это не важно?» — радостно ответила наездница. «Да, конечно. Но я даже не знаю, с чего начать. На самом деле я даже не понимаю, в чем здесь суть». «Это потому, что ты нетерпелив, беловес, сын сокровеза. Дар, который я жду от тебя взамен, будет иметь значение, только если ты преподнесешь его сам». «Это многое проясняет». Эпия взглянула на мое разочарованное лицо и залилась звонким смехом. «Ладно», — согласилась она, — «я немного просвещу тебя. Я просто укажу верный путь». Но пройти его тебе придется самому. Левой ладонью она оперлась о спину Уреда и, наклонившись, протянула мне другую руку. Я немного поколебался. Казалось, что из такого шаткого положения Эппиа вряд ли могла втянуть меня на лошадь. Однако я схватил ее руку и уже через мгновение сидел верхом на большой кобылице прямо перед красавицей. Широко распахнув полуплаща, она полностью укутала меня им, оставив открытой только голову. А чтобы я не свалился, крепко прижала меня к себе левой рукой, положив ее на правую сторону груди. И внезапно почувствовав мощную силу, исходившую от ее рук, я глубоко вздохнул необычайно холодного и будоражащего воздуха. Под ладонью наездница старая боль, ноющая, а временами острая и пульсирующая которая так сильно свербела в боку, исчезла, будто никогда ее и не было. Я задышал. Я дышал полной грудью. Шепотом Эпия приказала лошади тронуться. Несмотря на снег, который затруднял ходьбу, Уреда двинулась размеренным шагом. Я немного завалился назад, прислонившись к бедру на и упираясь с затылком ей в плечо. Наверное, я был еще слишком молод, чтобы вспыхнуть чувством к этому привлекательному телу и не испытал никакого влечения к объятиям красавицы. Но даже будучи ребенком, обласканной королевой лесов, я почувствовал смертельное очарование, от которого обезумел суобнос. Тепло лошади поднималось по моим ногам, согревая изнутри уютное гнездышко, которое ее хозяйка соорудила для меня. Живительное тепло медленно растекалось по телу, изгоняя остатки холода, возвращая меня к жизни. Сладкое дремота расслабила тело, восстанавливая силы. Но самое удивительное чудо еще ожидало меня впереди. Время будто остановилось. Великая кобылица своей мощью и послушанием напомнила других лошадей, которые казались мне когда-то высокими, потому что сам я был маленьким. Объятия всадницы возродили во мне потерянное счастье, состояние целостности прошлых дней, которого я так долго был лишен. Сквозь слепавшиеся веки я видел, что Эпия везет меня не к дому. Напротив, она углублялась все дальше в лес, в темные ледяные рощи. И вот мы уже приближались к буковым лесам великих фолиат. «Куда ты меня везешь?» — спросил я сонным голосом. «К роднику жажды», — прошептала она. Это, однако, не имело значения. Даже если бы она привезла меня к Марессару и его роще повешенных, я все равно был бы счастлив. Прислонившись к большому сильному телу и отдавшись на милость бегу, я под цокот копыт уносился в прекрасный край острова юности, а в голове звучал ласковый голос, напевавший детскую песенку. «Три хохлатых ворона пляшут в мураве, три коня распряженных...» резвятся на лужке. Три кабана, свирепых, мчатся по тропе. Я почувствовал, как отец с гордостью нежно погладил меня по голове. Я проснулся в краю лета. Открыл глаза. Ярко-голубое небо было припудрено легкими облачками. Я лежал на лугу, надушенном сочной зеленью и свежим воздухом. Ленивый ветерок клонил мне в лицо желтеющие колосья трав. Вокруг было очень тихо, доносилось лишь журчание ручья. Некоторое время я оставался лежать с опустошенной головой, наслаждаясь сладостью момента. Затем услышал, как жевала траву и фыркала лошадь, переступая с ноги на ногу. Когда я поднялся, то увидел уютную долину, устланную лиловым ковром вереска. Большая кобылица спокойно паслась в нескольких шагах от того места, где я спал. Холмы, по которым ветер гонял зеленые волны, возвышались над этим долом. Вершину самого высокого из них венчала одинокая тенистая сосна. «Ну, наконец-то ты проснулся», — сказала Эпи. Она стояла поодаль от меня на берегу ручья. Я не сразу ее узнал. Она сняла с себя плащ и ожерелье и была одета только в легкое платье, которое оттеняло бледную кожу обнаженных рук. Ее длинные распущенные волосы золотыми локонами развивались на ветру. Надменность всадницы испарилась. Теперь я видел перед собой самую обычную девушку, которая могла быть ровесницей принцессы Кассимары. «Я проспал до лета?» — удивился я. «Мы в Седласе. Здесь всегда лето». На лугу раздавался монотонный стрекот сверчков, В воздухе, собирая страв в пыльцу, порхали разноцветные бабочки. Небесная лазурь была исчерчена полетами ласточек. С упоением в сердце я созерцал это совершенство погожих дней. «Когда познаешь такое блаженство, назад дороги нет», — мягко заметила Эпия. Затем, протягивая мне руку, она добавила более веселым тоном. «Садись, я отвезу тебя к роднику». Неспешным шагом она увозила меня вглубь долины. Наш путь лежал по тропинке вдоль говорливого ручья, берега которого густо заросли любистком и эулалией. После короткой прогулки мы прибыли к источнику. Меж заросших мхом камней, где переплелись корнями три больших рябины, сочились струйки воды. Они подпитывали собой довольно большой пруд, из которого, плавно изгибая русло, вытекал ручей. Деревья жизнерадостно шелестели. Их ветви, усеянные спелыми гроздями, привлекали шумные стаи воробьев. Суетливые птицы роняли к подножию рябин листья и плоды. Легкие листочки опускались на воду, а россыпь красных ягод устилала галечное дно. Пруд выглядел темным, ибо заполнял собой глубокий желоб, но вода в нем оставалась прозрачной. Под трепетавшими на воде листьями я заметил какое-то движение. Огромный лосось плавал у самого дна. Сняв с пояса искусно украшенный серебром рог, Эпиа зачерпнула воды прямо возле рыбы. Затем она вручила его мне обеими руками. «Выпей», — сказала она. «Это поможет тебе познать». Я поднес к губам прохладную воду с таким удовольствием, с которым мы утоляем жажду в палящей зной. Вкус этого напитка был изумительным. Минеральным, терпким и вдобавок бодрящим с горьковатым шлейфом. Я жадно осушил сосуд тремя большими глотками. «Помни», — сказала Эпия, — «это вкус твоей жизни». Когда я передал ей рок, она указала мне на пруд. «А теперь вот, что я для тебя приготовила. Взгляни сюда, беловес. Это начало твоего похода». Сначала я не понял, что она показывает мне. А затем мое внимание привлекли отблески солнца в воде, и вдруг небо, отраженное в водном зеркале, стало пасмурным, потухшим, затянулось тучами. Изображение на поверхности пруда стало меняться, растянулось вопреки течению, создавая размытую картину. Пока приятная освежающая прохлада растекалась по телу, я разглядывал удивительные образы. На волнах колыхалась картина сельской местности, дрожащая, подобно зною, зыбящемуся на обочинах иссушенных дорог. Это была осенняя пора. Я созерцал ее сверху, будто взгромоздился на ветви высокого дерева или взобрался на вершину холма. Наделы земли, вспаханные в преддверии зимы, тянулись в долине реки ровными бурыми бороздами. На лугах крестьяне со сгорбленными спинами махали серпами и косами, завершая кос. Пожелтевшая и порыжевшая листва подрагивала в рощах, продуваемых резкими порывами ветра. В дорожных ухабах серебрились большие лужи. По этой дороге укутанные в плащи скакали три всадника. Я с любопытством рассматривал путников, появившихся из чаще в неясной дали. Они выглядели унылыми, и кони их шли устало. Два странника держали в руках копья, третий же был безоружным, но его пестрый плащ указывал на то, что он был важной персоной. Этих двоих я узнал. Одним из воинов был Сумариос, сердитый, но не теряющий самообладание. Выглядел более утомленным, чем обычно. Чуть подольше я задержал взгляд на странники в сияющих одеждах, и лишь чехол его лиры помог мне прозреть. Это мог быть только Альбиус, несмотря даже на то, что он так заметно посидел. Третьего всадника я не узнавал, он был вооружен как воин, но мне показалось странным, что он выглядел таким юным, с развивавшимися на ветру волосами. Эти детские пряди не сочетались с копьем и мечом. Его манера держаться в седле смутно напоминала мне кого-то. И вдруг я понял, он был похож на брата, но это был не сигавес. Уже давно ты сбился с пути, но теперь я указала тебе дорогу сказала Эпия, глядя на Мираж. Сейчас ты переступишь порог, отныне, что бы ни происходило в твоей жизни доброго или худого, о тебе будут слагать легенды.